За глухим забором. Варшавские орлы выпили пять бутылок Мадеры и полетели на Курский вокзал. Номер они оплатили за трое суток, сказав Тюрину «Малость погужуемся, побудем в Москве». Билеты взяли до поста двадцать третья верста, что сразу за Царицыно. Паровозик весело пыхтя нес блатных ребят к их роковой черте. Кошка, получив по телефону сообщение от Лакея Гусакова, сразу же отправил на 23-ю версту засаду. Семь бывалых надёжных агентов. Начальник сыска с Жеребцовым сел на тот же поезд, что и варшавяне. Нарядились они дачниками, в светлые костюмы, коннотье и парусиновые штиблеты. Кошка объяснил. «Место там дачное, в лесах войны благодать, но есть и кирпичный заводик, печи дымят, как в крематории». И впрямь, сойдя с поезда, Жеребцов увидал торчащую в небо трубу, вагонетки со шлаком, штабель багровых кирпичей. Была, видимо, пересменка. С поезда сошло десятка-два людей рабочего вида, с завода же тянулись к станции, уже отстоявшие свою смену. Сыщики легко смешались с толпой. Варшавяне, сухо хрустя шлаком, усыпавшим землю, прошли вдоль стен завода и оказались возле высоченного сплошного забора, за которым выглядывал второй этаж большого дома. Возле металлических ворот с дверной прорезью Шило нажал кнопку электрического звонка. Захлебываясь злобным лаем, загремел цепью волкодав. Чей-то пропитой голос за воротами цыкнул. «Заткнись, сукин сын! Кто здесь, а?» Неожиданно вежливым, даже заискивающим тоном шило произнес. «Степан Спиридоныч, да я из Варшавы, насчет рыжего, помните? Согласно уговору, еще надо...» Дверь тяжело заскрипела. В проеме показался старик, лет пятидесяти, плешивый, с оттопыренными розовыми ушами. Он широко раздвинул красную пасть. «Я вился, не запылился. А это что за святые угодники с тобой? Меня, дедушку Степу, не обидите?» — Летите ко мне в гнездышко, голубки. Как раз с сыночками сидим, водку пьем. Проходите, и вы выпьете чайку. Жидким смешком рассыпался старик, довольный собственной шуткой. Загремел тяжелый засов.